Глава 9. Самое сложное в этом экзамене замеры. Если параметры колесных пар и прочей механики приходили на ум быстро, я вспоминал их легко, а название самих узлов я запомнил давно и сам, то мерить шаблонами было сложнее. Шпион Туман, скорее всего, в жизни даже не видел такой шаблон, не то, что держал в руках. А у меня самого было мало практики с этим. Но я старался. А пока я мерил высоту гребня колесной пары, Препод Кашин заваливал меня вопросами, при этом что-то записывая в журнал. «Угу», mm -hmm. — протянул он, когда я ответил на очередной вопрос. «А в чем разница между опорно-рамным подвешиванием ТЭТ и опорно-осевым?» «Угу». Mm -hmm. «А что такое свободный ход автосцепки и какая у него норма?» «Угу». Mm -hmm. «Для чего нужны гасители колебаний?» «Так, минимально допустимая толщина тормозной колодки электровоза ВЛ-60». «Это пассажир, если ты забыл. Угу. Проблема была в том, что Игорь Семенович никогда не говорил, правильно ты ответил или нет, а слушал ответы и только в конце выдавал вердикт. Я измазал руки в масле, пока проверял замок автосцепки. Лоб вспотел, но я уже помнил, что руки грязные, и вытирать его нельзя, а то измажешь все лицо. «Так, прикрой меня», — вдруг сказал Кашин, подошел к окну и с подозрительным видом закурил. «Обычно я только при заочниках курю, но у меня уже все уши опухли». С заочниками он и выпить мог на сдаче экзамена, это я знал. Но почти все заочники в нашем институте уже взрослые мужики с большим опытом работы на железной дороге, и многие знают не меньше, чем сами преподаватели. Так что к таким студентам относились иначе. Хотя не все, конечно. Никому не сдам, Игорь Семенович, пообещал я, пока Кашин торопливо курил. Вот и славно, наш человек». Он пару раз кашлянул. На железке стукачи не любят, но при этом стучит каждый третий. Ого, я удивился такой смене темы. Ну как стучат? Сплетни там обо всех собирают, и попутно все косяки рассказывают, и начальство сразу в курсе становится. Ну там такая специфика. Вдруг разоткровенничался он. Депо — это что-то среднее между армией и тюрьмой. Только оружие не дают, а вечером домой отпускают. Зато вокруг все начальники и все орут. Меня после детдома такие вещи не страшат. Сказал ей и подошел к рукомойнику у стены. В этой аудитории он был. Вода была только холодная, а мыла мало. Я едва оттер масло. Кашин вернулся за стол, а я следил за ним в зеркало. Правильно я отвечал или нет. Афиг его знает, никогда заранее не скажет. Даже внешне не выдаст. Чушь ты городишь или даешь грамотные ответы. А вы вообще, Вадим Саныч? Он взял мою зачетку с корочками зеленого цвета и открыл первую страницу. Ты сам знаешь нашу систему. Справедливость найти сложные, у каждого свои интересы. Мне это не рассказывайте. Я усмехнулся и проверил в зеркале, что на лице нет пятен грязи. У тебя же бюджетное место, за них идет такая грызня порой, даже после того, как человек устроился. У всех же есть родственники и знакомые и все хотят устроить своего курсе. Но если будешь так готовиться всегда, никто не подкопается. Он открыл зачетку на середине и начал туда что-то записывать. Я аж вздрогнул. Сдал. Только не расслабляйся. Кашин захлопнул книжку и отодвинул подальше. У нас еще летом будет экзамен, и там будет сложнее. При этом и старое не надо забывать. Я обязательно спрошу. А я уже и не забуду. Со смехом сказал я и открыл зачетку «Я». Ого, нифига себе. Последней записью слева неровным почерком преподавателя было написано название предмета «Мех, часть, П.С». А в графе оценки стояла запись ОТЛ. Ничего себе. За такой ответ тройку ставить не могу, он развел руками. Хотя ты еще плаваешь в самых замерах, но хотя бы понимаешь принцип. Готовься дальше, у вас скоро будет большая курсовая работа. Кашин сделал отметку в листе допуска и задумался. «Мне на обед надо, потом на пару. Да я сам занесу в доканат. Я взял листик, все равно туда идти». Я вышел в коридор, держа зачетку в руках. Мимо пробежал Леша из моей группы. «Сдал, Вадя?» — спросил он, остановившись, как вкопанный. «Ага. Трояк?» «Пятерка», — широкой лыбой сказал я. «Да ладно! Ничего себе! У Кашина пятерка на пересдаче, чел!» — обрадованно крикнул он. «Беги за лотерейным билетом, раз такая полоса пошла». А я уже выиграл. Я пошел рядом с ним. Но вчера, кстати, пришлось поговорить с одним бомжом, и он сказал, что если буду играть в лотереи, то скоро займу место рядом с ним. Мы засмеялись. Я спустился в подвал, где располагался деканат, а заодно и кабинет декана. К нему можно было пройти только через методистов, которые выполняли роль его секретарей. Дверь к нему была открыта. Декан Василий Иванович Иванов. Сидел за столом. При виде меня он начал хитро улыбаться. «Будет комиссия?» Довольным тоном спросил Иванов. «Ну, удачи, Лебедев. Не будет, у меня пятерка». Сказал я и подал раскрытую зачетку методистке Ане. Молодая методистка, еще недавно закончившая учебу, приподняла брови, но сделала отметку и положила зачетку в стопку на подпись. «Поздравляю, Вадим», — тихо сказала она. Василий Иванович, как тигр, бросился к ней, Раскрыл зачетку и, явно не веря своим глазам, посмотрел туда, потом в допуск, сличая подписи. «Дата на допуске не стоит». Он посмотрел на меня. «Все такие?» — отозвался я. «Вы же сами говорите ее не ставить», — с недоумением произнесла Аня. «Чтобы потом отчетность не переделывать». Все равно нарушение. Неуверенно пробормотал Иванов и достал телефон, чтобы набрать номер. «Игорь Семенович, а вы что, Лебедеву пятерку поставили?» В голосе послышалась жалоба. «Перездача же! Так по баллам же, не недобор у него!» «Ну, я знаю, что мы от баллонской системы отказываемся, но мы же... В смысле за такой ответ-тройку нельзя ставить? Но это же...» Отключился. Пробормотал ДК, опуская смартфон. Кашин, как я уже понял, Иванова совсем не боялся. Василий Иванович убрал телефон в карман и посмотрел на меня. «Это всего один предмет, Лебедев», — сказал он. «Так что не расслабляйся». «Если бы я расслаблялся, я бы уже вылетел». Я усмехнулся. Декан гневно свел седые пушистые брови вместе. «Ну, давай проверим твои знания. Допустим, и ползун на колесной паре». Я уже ответил на все вопросы на экзамене. но не более миллиметра». «Плотность прилегания угольной щетки к коллектору». «Не менее 70%. Вспомнил я лекцию по электрическим машинам. Но это вообще другой предмет». «Да какая разница, это все надо знать». Как какая, я пожал плечами. Тот предмет я уже сдал на четверку. Да и знаю же, раз ответил. Иванов явно потерял настроение и больше ничего не спрашивал. Наверное, он уже и сам не помнил большую часть всех этих параметров. Возможно, декан и правда думал, что может посадить знакомого на освободившееся бюджетное место. Не вышло, так что Василий Иванович, бурча себе под нос, ушел к себе, где напялил меховую кепку и дубленку. «Молодец», — шепнула мне Аня и улыбнулась. «Спасибо», — так же тихо отозвался я. Дверь приоткрылась. Вошел полный мужик лет 40 в кожанке с меховым воротником. «Василий Иванович, вы говорили, что к вам надо зайти, чтобы...» «Почему в верхней одежде?» Разорался декан и поправил кепку. «Куртки в гардероб надо сдавать. Ходите тут, заразу носите!» Он даже не то, что расстроился. Он обозлился, вот и срывается на всех. Ну, а я ушел. В ближайшие несколько месяцев будет попроще, и сегодня... Упал груз с души. А как еще? И сессию сдал, и деньги есть. И жить становится чуть проще. Хотя все равно свое место приходится выгрызать, да и учитывая новые навыки, кто-то может мною заинтересоваться. Но сегодня я сделал много важных дел. На улице у остановки курил тот заочник. Я встал рядом, ожидая автобус. «Иванес сегодня злой», — с усмешкой заметил он, узнав меня. «Иванес? Прозвище у него такое?» а, -а. Так-то он думал, что я экзамен завалю, а я сдал на пятерку. Не удержался я и похвастался. Но настроение было хорошим, хотелось поделиться. Молоток. Но это в его духе, вредный. Он же не хрен собачья, а бывший ревизор дороги. НЗР на мужик хмыкнул. Вредный козел и жадный. Взятки брал с машинистов пачками, но попался, когда в депо свой крузак загнал, чтобы бесплатно солярой заправили. Халявщик. Он сплюнул. Менты поймали. Потом железки уволили. Он сюда устроился по блату. И там мне кровь пил и здесь начал. Никак от него не отделаюсь. Он засмеялся. Ладно, поздравляю, студент. Благодарю. Вот ни капли не удивлен, что Иванов такой. Если Кашин был дотошный и порой вредный, но взяток никогда не вымогал и не брал, а заслуженные оценки ставил, то этот вел себя иначе. Но Иванов у нас ведет один предмет в этом семестре. «Ладно, будем готовиться и к нему». «Домой пора домой», — тихо напел я играющий в наушниках песни, садясь в автобус. «Я еще вчера предупредил, что не приду на секцию, ведь думал, что буду в институте до вечера. Так что Толику сегодня придется бить грушу. Зато она не даст ему сдачи. А Наташа завтра придет или нет? Надо бы к ней подойти, точно. Но пока у меня свободное время, и раз я был в центре, то зашел в пару магазинов». Сразу потянуло купить дорогущий японский поварской шеф-нож, который я будто видел впервые. Но туман явно держал такой в руках. Но это перебор. Тем более можно купить что-нибудь попроще, но не хуже качеством. Нашел швейцарский кухонный нож в одном из отделов. Он не цельнометаллический, зато легкий. И рукоятка удобная. А лезвие достаточно широкое и большое для шинковки продуктов. При этом легко точить, а заточку держит хорошо. Еще взял маленький той же фирмы для чистки овощей и керамический мусат для правки. Конечно, по этой цене можно было взять целый набор из шести ножей, но эти два справятся совсем лучше, чем те шесть китайцев вместе взятых. Нужна и кухонная утварь для готовки. У меня была дома тефлоновая сковорода, но покрытие с нее уже начинало слезать, а это вредно. Поэтому взял тяжелую толстую чугунную сковороду и нержавеющий сотейник с толстым дном для тушения и соусов. А так кастрюля, что у меня уже была, вполне себе нормальная, новую брать не стал. Ковшик еще был, вполне себе хороший. Хотя я им пользовался всего раз на днях. Кружка для чая была, зато взял одну тарелку для сервировки. Подумал и взял вторую. Вдруг в гости кого позову. Еще взял доску для нарезки, деревянную, а не пластик, лопатку и кисть для смазки желтком. Со всем этим поперся домой. Выложил покупки и сходил еще раз в магазин. Купил курицы. Грудка там сухая, зато мякоть бедра с косточками в самый раз. Ее и взял побольше. Еще кефира для маринада, муки и приправ. Никогда бы не поверил, что буду ходить за этим в магазин. Ведь слишком привык за несколько лет, что все готовое приносят в столовую в огромных кастрюлях. И самому ничего готовить не надо. Вот и не научился. Еще взял соду, что не делал никогда, ведь раньше даже не знал, для чего она нужна. Потом еще возьму целую куриную тушку для бульона и супов. Но сегодня хотел сделать, как готовили курицу в фастфуде, только без литров прогорклого масла, а чтобы получилось легко и вкусно. Когда возвращался, то на выходе из лифта увидел незнакомца в пуховике. Толстый мужик стоял как раз напротив моей двери. Я тут же глянул вверх и вниз, Есть ли у него сообщники, но он был один, и пока никто не показывался. «Ты же Лебедев?» — спросил он, заметив меня. «А кто интересуется?» — я внимательно посмотрел на него. Черты лица немного знакомы, но я точно никогда его не видел. Зато точно видел его родственника. «Да я в больнице был», — сказал мужик. «Батя говорит, ты скорую ему вызвал». «А, понял. Вы сын Геннадия Ивановича? «Ага». Он кивнул, но странным жестом, будто запрокидывал голову назад. И как он? Так что, вовремя вызвал. Инфаркт, но успели все сделать. В реанимации пока лежит, но у себя пришел. Ищи бы полчаса и все кирдык, куку -ку. Мужик дернул губой. Короче, если что надо, обращайся. Так, тут уже начала шевелиться моя память. Так, сын Геннадий Ивановича к нему иногда приезжал. Он же владел мебельным магазином. Ну и раз помнит добро, то, надеюсь, не будет больше жаловаться на меня, что я не даю жить всему дому. «Слушайте», — начал я, — «у меня в квартире диван, но мне бы кровать хотелось подобрать и матрас хороший, качественный, чтобы не развалилось ничего». «Ты по адресу, дерьма не держим». Мужик хмыкнул и оглядел меня. «Так, двуспалка, высота 220, норм под твой рост. Приходи завтра, выберешь кровать, скидку дам, а матрас...» Он задумался и молча ушел, ничего не сказав. А через полчаса, когда я уже начал мариновать курицу, прозвучал дверной звонок. Я выглянул и увидел того мужика. Открыл он, подпихнул к двери скрученный матрас в упаковке. «Держи, студент», — сказал он. В «Счет фирмы. Только пусть сутки отлежится, а то кокос не распрямится». «Благодарю». Я притащил матрас в комнату, разрезал полиэтилен, и он развернулся. «Распрямляться будет долго. Ортопедический, средней жесткости, с кокосовой койрой одним из слоев». После продавленного дивана спать на нем будет в кайф. Но надо кровать. Как раз завтра и будет. И тут в дверь снова позвонили. На этот раз иначе. Не один звонок, а длинная трель. При этом еще стучали кулаками. Вот это точно менты. Они всегда так звонят и стучат. Еще и ручку двери дергают. Я оглядел комнату, но ничего подозрительного здесь не было. А про то, откуда взялся матрас, можно сказать вполне честно. «Лебедев, привет!» — бросил участковый Пахомов, когда я открыл дверь. «А мы ж с вами, кажется, договорились», — напомнил я. «Да тут другое, Вадим». Он почесал затылок и покосился на своего соседа в кожной куртке. «Пару вопросов тебе хотят задать». «Странно. Я знал всех оперов в нашем районе, но этого видел впервые. С другой стороны, я знал всех оперов из отдела, который занимался кражами, а все остальные отделы шли мимо меня». Хотя нет, видел, когда прошлым летом кто-то напал на девчонку у дома, и все, конечно, подумали на нас. Тогда приходили другие менты, более наглые. Этот же мужик в возрасте, явно с похмелья, посмотрел на меня, на мгновение открыв корочку. Во рту он гонял жвачку. «Знали ли вы некоего Георгия Витебского?» — официально спросил он. В голове сразу начали роиться мысли. «Георгий Витебский. они не жор ли питерские это?» И почему знали именно в прошлом времени? Конец ему пришел, и они отслеживают всех, с кем у него был конфликт, и, конечно, сразу пришли ко мне. Этим утром. «Товар где?» — спросил плотный человек в кожанке и меховой кепки, стоящий у входа в подвал старой сталинской двухэтажки. «Слон, слушай», — занул Жора Питерский. «Я пацану знакомому его дал, чтобы заныкал у себя. А он сдрейфил, перепрятал в подвале, и менты там нашли». Это с него спрашивать надо. Да мне на твоих кладменов-закладчиков вообще насрать!» Оборвал человек и пихнул его в плечо. «Это твоя зона ответственности, Жорик-обжорик. И я тебе не слон, а Эдуард Владимирович. Я тебе дал груз, ты посеял. Ты мне и возвращать будешь. А где ты это возьмешь, мне пофиг. Или товар, или бабки. Срок тебе, до завтра. Ну, Эдуард Валерьевич, Владимирович оборвал его мужик. «Еще один косяк с твоей стороны». «Да это же не мой косяк, это тот пацан!» — перебил Жора. У слона задергался глаз, и он от души приложил Жору в лицо. Тот ойкнул, отступился на шаг в сторону ступенек и потерял равновесие, падая вниз. Скатился он до самой двери. Слон посмотрел вниз. «Ну ты чего?» — позвал он. «Хватит ныть, пошли уже! Холодно, тебе еще косяк отрабатывать надо!» Жора не ответил. «Ты что, прикалываешься?» Снова нет ответа. Тут слон заподозрил неладное. Он надел перчатки, спустился вниз, шаркая подошвами по ступенькам, чтобы стереть отпечатки со снега, и осмотрел упавшего. Глянул на затылок и сматерился. Дебил, блин. Пробормотал он и полез за пазуху куртки, скончавшегося от удара жора. «Я думал, у тебя башка чугунная». Он вытащил его телефон, ведь в нем были все рабочие контакты, включая слона. Затем подумал и вытащил деньги. После огляделся, ногой закидал свои следы на снегу, в том месте, где стоял, и торопливо пошел подальше. Несколько часов спустя слон сидел в подвальном кафе-харчевне и тихо переговаривался с соседями. Рядом с ним сидел толстый мужик в очках и пиджаке, а чуть в стороне расположился широкоплечий Жека Фролов по прозвищу Паяльник, уже пожилой, но еще крепкий борец со сломанными когда-то в юности ушами и носом. Паяльник был одет в кожанку поверх спортивного костюма. Ну что, суперсоник-электроник?» Издевательский пропел слон и взлохматил ему редкие волосы на голове. «Это тебе прикол такой? Зачем такой ник взял?» «Это тебе мешает, Эдуард?» Спросил мужик в очках и расправил прическу. «А должно?» Слон посмотрел на него, но рассмеялся. «Да ладно, что ты, не парься, Володя. Короче, мне надо снять немного, вечером зайду в одно место. Сделаешь?» Кусков сто хотя бы. А крипту завтра переведу. Сегодня нет. Вчера был клиент, снял сумму, пока других наличных у меня нет. Это кто у тебя снял? Слон нахмурился. Посредник выдохнул через нос, но не ответил. Вот как с тобой тяжело порой. Слон покачал головой, нет бы сказать. Я тебе дроперов организовываю постоянно, симки достаю, клиентов еще, а ты помалкиваешь. У меня репутация. Мне люди верят. И ты мне веришь, поэтому приходишь. А я тебе процент за все плачу, как договорились». «Это интурист тот на черном мерине?» — настаивал слон. «Он у тебя все бабки тянул, все ему мало было. По 200 косарей в день, блин, и не хватало». «Не могу ответить. Мужик в очках поднялся. Завтра приходи, будут». А интурист же помер. Заметил Жека равнодушным тягучим голосом, когда посредник ушел. Его токнуло. Ой, током а Мерс его отогнали куда-то. «Слышал. Ну, нам же проще. Про нас уже не расколется. Никто и знать не будет, что он к нам приходил». Тут слон задумался. «Хотя кроме него и нас никто крипту у нашего электроника не выводил в последние месяцы. Странно». «Пробить бы надо, но чтобы тихо». Он посмотрел на Жеку. Не, этот тихо не умеет». «Ладно, сиди, братан, не парься. Разберусь сам». Тут в зал влетел Олег Сытин, бухгалтер группировки. Худощавый высокий мужик в очках тревожно посмотрел на слона. Владимирович, слушай», — торопливо зашептал он. «Пошли покурим». Слон удивился, накинул куртку и вышел на улицу вслед за Сытиным. Кто-то того пацана, Жору, грохнул сегодня утром. С давленным голосом проговорил он. «Да ты че? Слон сделал вид, что искренне удивился. Кто это падло, Кто посмел? Кто-то по башке ему дал, он и откинул копыта. Менты тело нашли, теперь ищут, кто его замочил как бы на кладменов не вышли. Так-то следов быть не должно, но Жора тип болтливый, не растрепал бы своим чего. Сытин поправил очки. «Короче», — слон задумался. «Отправь паяльника, пусть этих деддомовских потрясет, кто под Жорой ходил, чтобы и сами помалкивали. Ну и вдруг кто в курсах за это? Отправлю». Сытин кивнул и ушел. Слон остался снаружи, раздумывая над создавшимся положением. А телефон Жору он еще раньше разломал. Вытащил симку. А остальное выкинул по разным местам, чтобы никто не пришел к нему.